Оно, как нельзя лучше, подходило старой деве. Пеодорина, женщина неговорливая и как будто бы не замечавшая колкостей, не ответила на слова Аделины. Подали фрукты. Бусардель сказал, что его внук будет настоящий силач. Кормилица распеленала его, чтобы показать дедушке. И Бусарделю бросилось в глаза, что тельце у ребенка крепенькое. «Это у него от отца». «Фердинанд очень недурно сложен», — сказал Бусардель и галантно добавил. «Зато маленькая Флоранс обещает быть такой же хорошенькой, как мама». «А какого цвета у него волосы?» — спросил Фердинанд, у которого никогда не было времени съездить в Шеней посмотреть на сына. «Волосы были белокурые, прелестного оттенка, но они уже потемнели», — ответила тетя Лилина, — обмакнув кончики своих бледных восковых пальцев в поставленную прибором мисочку с теплой водой. «Белокуры?» — удивился черноволосый Фердинанд. «А есть у него отец такая родинка, как у меня». «Нет, голубчик, родинки нет. По крайней мере, я не заметил. А ты видела Аделина?» «Родинки у него нет». «О какой родинке идет речь?» — спросила Теодорина. Луи дал пояснение. — Родимое пятнышко. У Фердинанда оно есть, а у меня нет. Когда мы были младенцами, нас по этому пятнышку различали. — И где же эта отметинка находится? — На груди, — скромным тоном ответил Фердинанд. — С левой стороны у соска. — Ах так! — протянула наследница фабрикантов в Безью и встала из-за стола, ибо обед уже был кончен. Покуривая сигары в бильярдной, трое мужчин заговорили о политическом положении. С июля в Париже вызывала тревогу известие о том, что Россия, Пруссия, Австрия и Англия вступили в соглашение и собираются помимо Франции и вопреки ее интересам по-своему урегулировать конфликт, возникший между Турцией и Египтом. Ждали войны, привели в боевую готовность армию, крепости и эскадру. Предписано было усилить укрепление столицы. Тревога не улеглась и осенью. Бусардыль ее не разделял. — Повторяю, — говорил он сыновьям, — надо сохранять спокойствие и стараться успокоить людей, раз уж правительство не сумело предотвратить соглашение великих держав, раз уж господин Тьерр, Извините за выражение, сел в лужу? Как теперь не время метать грома и молнии? Это по меньшей мере неосторожно. — Отец, — спросил Фердинанд, пустив несколько шаров по зеленому полю. — Ты не боишься развития событий? — Они зависят от нашей позиции. Я не думаю, что интересы Франции на Средиземном море так уж связывают ее с судьбой Мухаммед Али. Но вот нет никакого сомнения, что слухи о войне вносят расстройство в торговлю и промышленность, вызывают кризис. Дело в том, что у людей нет уверенности в завтрашнем дне, и они не хотят пускать свои деньги в оборот. «Мне известно, — сказал Луи, уже получивший прозвище Луи Нотариус, — мне известно, что некоторый продает все свое имущество даже с убытком для себя, лишь бы иметь наличные». «Выгодная операция для тех, кто покупает», — задумчиво сказал отец. «Ага!» — весело воскликнул Фердинанд и, подняв голову, улыбнулся, так как этот разговор возвратил ему привычные представления об отце и рассеял неловкость, которую он чувствовал в начале обеда. «Ага! У тебя есть какой-то проект? Ты задумал какое-то дело!» Басардель посмотрел на сыновей с хитрой усмешкой, и ничего не ответил. Фердинанд повернулся к Луи. С тех пор, как наш папенька избавился от обязанности биржевого маклера и чувствует, что у него руки не связаны, он, кажется, поддался опасным чарам спекуляции. Все трое засмеялись. Но отец все же ничего не открыл сыновьям. Он действительно лелеял важный замысел. — За город поедем, — Сказал он однажды кучеру в первом часу дня. Дело было зимой, темнело рано. «Поспешай, поедем в Монсо».